пелок. Я никому не хочу пожелать того, что я испытала после ритуала. Всю ту горечь, боль, страх, безысходность от потери возлюбленного, просто не передать словами. Одно точно, подобные ощущения жестоко применять даже по отношению к врагам. И как-то не поняла, что со мной всё в порядке. Связь истинных порвалась бы с такой болью, что и ты бы отключилась который раз вопрошает дракон. «Адам, а представь себя на моём месте», произношу раздражённо. Он на миг задумывается, а потом виноват и кивает. И ведь был же фактически на моём месте, выхаживая после проклятия, однако удивляется. Я не мог заранее сообщить, что произойдёт, а избавление от магической хвори никогда легко не проходит. Я ещё быстро пришёл в себя. «Да, а Сицилия так и не пришла», качаю головой. Это решила магия, не мы же, Нин. Не кори себя. Дракон успокаивающе гладит меня по голове. За Джелин переживаю, как она теперь. Она справится. Сицилия не была хорошей матерью, а занятия и новый круг общения, который у неё сформируется в твоей академии, сделают своё дело. Я заставлю ректора принять её, даже если её проекты никому не понравятся. Ты чудо. Люблю тебя. Прижимаясь к серебряному Стоило пообещать помочь другой девушке, как ты призналась мне в любви. Твоя жажда помогать всем обездоленным слишком сильна, ты знаешь, произносит насмешливо Адам. Знаю, счастливо улыбаюсь. Но ничего не могу с этим поделать. В итоге ректору и профессорам академии очень нравятся оба наших проекта. Они буквально не устают их нахваливать. Вы уж не знаю, дело в том, что мы с Жалин такие молодцы. Или одно присутствие Серебринова магическим образом влияет на простых людей. Конечно же, она отдаёт мне диплом ведьмы и принимает Джалин, обещая позаботиться о сиротке. Сиротке с большим приданым, кстати. Так что, думаю, Джалин и мужа найдёт в академии. Не будет, как я перебиваться льготами, додумать да на каникулах о поиске крова за службу. Я за неё спокойно. Полетели в наше долгое и счастливое спрашивает меня дракон, едва мы выходим за пределы территории Академии. «Или желаешь здесь побыть?» «Нет, я не фанат Нижнего мира и без того долго выживала в нём. Давай к тебе. Или в твой дом в Срединном мире?» «В наш дом, Жанин. В наш!» Инициировав и закрепив нашу связь на духовном и физическом уровне, ты стала мне ещё и законной супругой. Наш брак заключён магически и имеет наивысшее значение среди всех миров. Это что же? Я уже 2 дня как замужняя дама, спрашиваю неверища. Да, дракон с несходительно кивает. А ещё твоя аура изменила цвет. Теперь она черпает силу из нашего источника, и ты практически сверхсущество, как и я. Только без крыльев. Пожалуй, крыльев достаточно у одного в паре, отвечаю с улыбкой. Тогда можно лететь в наше долго и счастливо. Но у меня одно условие. Дочь и сына, давайте ведём попозже. Раз нам некуда торопиться. Очень мне хочется вкусить свободной и беззаботной жизни хотя бы недолго. Понимаю тебя. Я хочу того же. Наконец-то снять с себя печать проклятия, я могу прочувствовать все прелести существования, отвечает с улыбкой дракон и взмывает в небо со мной в обнимку прямо посреди площади, полной изумлённых людей. Конец книги читала Анастасия Маликова